Лестница была длинной и тяжелой. Нести ее надо было, прячась за кустами, при этом согнувшись в три погибели. Руки бы подшибал тому, кто ее сделал, проворчал Артем. Да мы ее и делали, отдуваясь, отозвался Вартак. Я, Петр и Крамык. Старый Пердун пришел к страшили и сказал, что ему кто-то лестницу сломал, а мы в это время в карты играли в конюшне. Страшило пришел, увидел нас и говорит, «Вот они тебе, Пантелей, лестницу и сделают. А нет, я их вместо лестницы поставлю». Вартак покряхтел, переложил свой конец лестницы на другую сторону и продолжил. «Вот из того, что было, мы ее и слепили». Хе-хе, Слепили они! Еще бы из чугуна сделали бы!» «Не ворчи, Артам! Почти пришли!» С высокими кустами колючего шиповника показалась стена склада. Когда приставили лестницу, то увидели, что до окна она все равно не достает. «Лезь, Вартак!» — скомандовал Артем. «А сват по тебе залезет. Я посторожу». Вартак спорить не стал и полез по лестнице. Артем посадил свада ему на спину и отошел к кустам. Он видел, как сверкал голый зад товарища, и как сват сноровисто забрался в окно и исчез. Он усмехнулся и замер. Мимо него, не замечая, тихо крался дед Пантелей с кнутом в руках. От деда Артема закрывал куст шуповника с цветами. Он подслеповато таращил глаза туда же, куда смотрел до этого Артем. А Вартак, забыв обо всем, во все глаза смотрел на окно, куда скрылся коротышка. Артем закусил губу, не зная, что ему делать. А сторож и по совместительству конюх, дед Пантелей, подкравшись, недолго рассматривал зад Вартака. Затем, сплюнув, размахнулся кнутом и врезал ничего не подозревающему ученику по голому сзаду. Вартак подпрыгнул, заорал от боли и страха, как раненый морал. Не удержался и, замахав руками, рухнул на деда с высоты двух метров. Дед крякнул и затих. Вартак, держась за голую задницу, вскочил и запрыгал, громко подвывая. Артем, понимая, что тот своим криком сейчас соберет толпу людей, подскочил к нему и зажал рот. — Тише, дурень! Сейчас вся школа тут соберется! Вартак подергался в сильных руках, и, вытаращив еще больше глаза, замолчал. Только показал глазами на деда и что-то промычал. Артем отпустил Вартака. «Что?» — спросил он. «Дед Пантелей». «Вижу, он за нами крался». «Он что?» «Того?» — шепотом и срываясь, спросил плаксиво он у Артема. У Вартака в его маленьких глазах прискался ужас. «Что того?» Помер он. — Я, кажется, убил старика. Вартак всхлипнул, ухватил Артема за руку. — Что делать будем? Артем высвободил руку, которую тряс Вартак, нагнулся и приложил ладонь к шее детка. Он ощутил биение пульса и облегченно вздохнул. — Живой дед. Только что с ним делать? — Отнесем в конюшню и там положим. Давай только сначала лестницу оттащим. Он придет в себя и не вспомнит, что с ним было. Артем согласно кивнул. Дело, говоришь, потащили лестницу. Они потащили лестницу обратно, за передрягами совсем позабыв о Сунь-Вач-Джине. Поставили на место и поспешили обратно. Дед Пантелей сдал вахту на проходной своей жене Марфеоне. И, как это с ним случалось после дежурства, прихватил бутылку самогона, подаренную одним из учеников, вернувшихся после практики, и направился к коням, чтобы поговорить, выпить и отвести душу, как он говорил жене. «Они-то меня понимают, не то что ты, старая». «Иди, иди, старый пень», — беззлобно проводила его жена. Дед прошел к дому, взял круг колбасы, пару яблок для душевного разговора с двумя старыми клячами, возивших воду и навоз на школьный огород. Когда он пришел в конюшню, лошади, узнав старика, радостно заржали. Он сунул им по яблоку и, пока те жевали, погладил каждую по голове. Оглянулся, пододвинул к скамье колченогий табурет и уселся, поставив на табурет бутыль и нехитрую закуску. Налил в большой грязный стакан самогон и выпил. Занюхал колбасой и замер. Только потом оглянулся еще раз. Что-то необычайное резануло его по глазам. Но он не понимал что, и только приглядевшись под слеповатыми глазами, увидел, что лестница исчезла. — Да что ж это такое? — недовольно пробормотал он. Встал и пошел к высокой стене сена. По земле тянулась борозда. «Утащили, негодники! Ну, я вас!» Он снял со стены кнут и, тихо ступая на носочках, сапог пошел по следу. Идти пришлось недалеко. У стены склада стояла лестница, и на ней, на самом верху, проказник-ученик. Дед Пантелей подобрался, как рысь, почуявшая добычу. Он не задумывался, зачем тут лестница, что хотел этот ученик. Его взор прилип к светлому пятну ниже спины. Он подошел поближе и увидел голый зад. «Срамота!» — в гневе подумал он. «Без стыдники! Уже без штанов по школе ходят!» «Ну, я вам сейчас покажу!» Он размахнулся и отточенным годами движением врезал кнутом по голому заду. А дальше он ничего не помнил. Когда пришел в себя, то увидел, что лестницы нет, а из окна торчит маленькая противная рожа. «Держите!» — произнесла она, не глядя на деда, и скинула вниз пешок. «Ах ты, Варюга! всполошился дед, и, увидев, что кто-то маленький повис на окне и ругается, приласкал его кнутом. Истошный вопль разорвал тишину аллеи. Воришка сорвался и вопя полетел вниз на разинувшего рот деда Пантелея. Упал тому на голову, и дед снова отключился. Артем и Вартак услышали вопль и остановились. «Что делать будем?» — спросил Артем. «Что делать?» — повторил Вартак. «Идем, посмотрим, кто там орал». «Голос, похоже, твоего домовенка». «Мы же лестницу унесли!» — хлопнул он себя по лбу. «Видимо, упал, малыш. Пошли быстрее». Они вернулись к складу, выглянули из-за кустов и увидели ту же картину с небольшими изменениями. Дед Пантелей по-прежнему лежал ничком, а рядом валялся мешок. Вартак подобрал его, засунул туда руку и вытащил мантию. о, -о — обрадовался он. Заглянул глубже. «Тут и штаны! Все ношеное! Молодец, домовой! Кстати, а где он?» Он задрал голову, но в окне никого не было. Артем, боясь, что дед придет в себя и увидит их, ухватил его за руку и потащил прочь. «Пошли быстрее отсюда, а то дед придет в себя и нас увидит!» Они скрылись за кустами и, срезая путь, отправились к свинарнику. Старик и в самом деле вскоре пришел в себя. Охая встал, осмотрелся. Пустая серая стена склада, лестницы нет. «Привиделось, что ли?» — подумал он и пошел обратно. У сеновала стояла его лестница. Он покачал головой. «Самогон паленый, что ли?» «Не иначе». Он прошел к скамье и оторопел. «Бутылки не было. Не было и колбасы». От стервицы Сперли!» Возмущенный дед Пантелей решительно направился к дежурному по школе. На плацу стояли старшекурсники, и вдоль строя в шеренгу по два расхаживал старший воспитатель. Напротив строя стояли трое побитых учеников. Взверствует страшило, с радостной мстительностью в душе подумал обиженный старик. «Вот ты мне-то и нужен, голубчик!» Старик подошел поближе, рассмотрев ссадины на лице воспитателя, покачал головой. Совсем страх шкалеры потеряли. Уже преподавателей бьют, — подумал он, но свои мысли придержал. Встал рядом с воспитателем. — Тебе чего, Пантелей? — вежливо спросил тот. — Да вот, милок, сообщить хочу о том, что кто-то из учеников с голым задом мою лестницу украл и бутыль самогона. — «Голым задом, говоришь?» — прошипел, словно змей, старший воспитатель. «Сейчас разберемся!» «Всем повернуться ко мне спиной!» — приказал он, и, дождавшись, когда ученики развернулись, вновь пошел вдоль строя. «А тут -а все?» — ехидно спросил Пантелей. «Ты их проверил?» — страшило побагровел, понимая свое упущение. Он повернулся к строю. «Старшая группа! Проверить учеников по списку и доложить!» После проверки все оказались на месте. «Как видишь, дед!» — усмехнулся он. «Мои все на месте, и с голым задом никого нет!» «Иди к второгодникам!» Когда дед ушел, старший воспитатель приказал повернуться к нему лицом. «Последний раз повторяю. Кто был зачинщиком драки? Выйдите из строя!» Из строя никто не вышел. «Тогда будем мыть свинарник!» И все замерли. Что такое мыть свинарник, все хорошо знали. Надо будет на руках выносить дерьмо, а потом отмывать загоны, и это на всю ночь. По строю пробежал стон. Затем, расталкивая строй, вышел ученик. «Я был зачинщиком драки. Меня и наказывайте!» Впереди всех стоял хмурый Артем. Он понимал, чем грозит наказание всего курса. После этого его просто сожрут. Не дадут доучиться и обязательно подставят. Не хотел, но решил взять всю вину на себя. «Артам из Гризби ядовито засмеялся Страшило. «Ну, кто еще мог подраться?» И неожиданно закончил. «Встань в строй и не отсвечивай!» «Когда все разойдутся, зайди ко мне!» Оглядел строй хмурые лица учеников и уже более спокойно приказал. «Все! Разошлись! Через час всем спать! Утром в восемь часов быть на построении!» Он ушел решительной твердой походкой человека, привыкшего повелевать. И все с облегчением выдохнули. Кто-то ударил Артема слегка по плечу. «Молодец, вонючка! Не издрейфил!» Ученики, проходя мимо него, относились к нему по-разному. Кто-то говорил слова одобрения, кто скупо бросал «Падаль, ты еще поплатишься, говнюк» или «Не ожидал, вонючка, что ты выйдешь. Удивил». Ученики разошлись. Остались только Артем и Вартак. «Знаешь, Артам?» Вартак, улыбаясь, смотрел на Артема. «А ты не такой засранец, каким казался все эти два года. Он оценивающе окинул взглядом похудевшего и загорелого товарища. «Практика тебя изменила. Я знал, что ты сильный, но то, что ты умеешь драться, не знал». Он дружески хлопнул его по плечу. «Можешь считать меня своим другом? Пошли, отметим. У нас есть бутылка самогона и колбаса. Ребят пригласим». «Ты иди, Вартак, а я зайду к Страшиле, узнаю, что он хотел». Потом к вам присоединюсь». М «Да известное дело, что он хотел. Узнать, кто дрался, и привести в порядок его одежду». Вартак скривился, затем широко по-доброму улыбнулся. «Конечно, сейчас иди, а то унюхает запах самогона, такой шмон тут наведет». Он дружески хлопнул Артему по плечу. «Не задерживайся». Артем, следуя указаниям Артама, прошел в административный корпус и постучался в слабо освещенную дверь. Входи! Артем вошел. Страшило хмуро кинул взгляд на ученика и показал глазами на стул возле своего стола. Убавил свет в лампе, стоявшей на столе, и, дождавшись, когда тот сядет, спросил, что произошло в общежитии. Артем решил не врать. Я занял лучшее место, и меня хотели с него согнать. Ударили, я ударил в ответ. Ты давай поподробнее. Кто хотел согнать? Кто ударил? Кувалду ударил спящего, и я упал под кровать. Остальные хотели погонять меня по полу, не выпуская. Я разозлился и напал на них. Сбил с ног кувалду и напал на других. Они испугались и побежали прочь. Так прям и испугались. — Ну да. — А кто был второй с тобой? — Вартак, Соня. Он спал, а когда вы вошли, проснулся и стал удирать, а я за ним. Он не участвовал, просто спал. — По поводу Сони могу поверить, он всегда спит. Но чем ты напугал так остальных? Старший преподаватель внимательно посмотрел на ученика. Тот пожал плечами. «Не знаю». «Не колдовал?» «Нет». «Странно». Преподаватель ненадолго задумался и невесело ухмыльнулся. «Ты, оказывается, бываешь страшным в гневе». «Ладно, с дрочунами я разберусь». Затем, не глядя, спросил. «Не знаешь, кто лестницу стащил у Пантелея?» Артем подобрался. «Никто ее не тащил». На месте она. Он пришел на конюшню и стал пить самогон. Я там отсиживался. Видать, спьяну ему показалось, что лестницы нет. М да, от старика заметно несло. Значит, так, Артам. Вижу, что ты изменился после практики. Смелее стал. Но не способнее в магическом плане. Так что докладывай мне, как и раньше, о всех проделках учеников и почини мою одежду. «И не забудь почистить сапоги!» — безразличным тоном спросил. «Ты же не хочешь преждевременно вылететь из школы?» Артем хмуро ответил. «Не хочу. Только меня бить будут». «Э, бить, говоришь?» Страшило оскалился, как волк, показав желтые крупные зубы. Верхние выпирали вперед. «Потерпишь. Это лучше, чем гореть на костре». «Возьми одежду и сапоги в моей комнате!» Артему оставалось только согласно кивнуть. Он встал и вышел. «Артам!» — позвал он товарища. «Чего?» «Иди, костюм чини, страшили! Сапоги почисти!» «О, я это мигом!» Глава двенадцатая